«Онегинская иллюзия под волшебной лампой великого маэстро». Книга шокирует в самом потрясающем смысле слова. Весь подход, смесь эрудиции, безупречной логики и любви необыкновенного читателя к необыкновенному произведению. Не представляю, что хоть с одним из утверждений автора можно не согласиться. Для этого нет ни аргументов, ни оснований. «Гениальные, шипящие, фееричные наблюдения». Торжественно отсутствовали о строках в учебнике литературы. Толстый и весь пустяков, фраза-бриллиант. «Ваша честь никому не расскажет, что вы для меня ты, но не сокровищница». В книге столько нового, что за раз не охватить. Татьяна практически не владела русским языком. Это несусветное обстоятельство уже без малого два столетия проходит мимо внимания большинства читателей. Все противоречия, которые создают впечатление жизненного карнавала, затушеванная ирония в серьезных проникновенных местах, занимательная математика отношений Ленского с Ольгой и его учебы в Германии. Ленского не существует. Это шок. Александр Сергеевич, написав, казалось бы, не слишком замысловатую историю, не слабо над публикой подшутил. Потому как на самом деле выстроил многоэтажный лабиринт с потайными дверьми, скрытыми порогами, неожиданными окнами-сюрпризами и лестницами-обманками. Пройти по этой территории без проводника невозможно, и, к счастью, проводник появился. Пришел, засветил свою волшебную лампу и превратил лабиринт в сияющий дворец. Говорить об этом исследовании можно много и высохлеб. Но главное, данная книга — откровение. Автор и сам гениален, поэтому сумел услышать то, о чем рассказал Пушкин, и, услышав, осуществил сногсшибательное высветление основ. Это как достать из-под земли золотой слиток, смахнуть с него засохшие листья, очистить от налипшей за столетия глины, умыть, подставить под свет, и он заблестит. Книга написана в жанре «просветительное наслаждение». Редкий жанр, я его только что выдумала. Те, кому повезет заполучить эту вещь, вы счастливы особым счастьем. Читайте, господа, это здорово. Юлиана Эгер, писатель, художник. Текст читал Вадим Прохоров.